Дмитрий Распопов Фараон, книга 4 Царь по неволе, Том второй. Глава 1, как я и планировал, в день выборов мы Небомон никому не показали Раздатчики хлеба, курсирующие по городу, лишь громко выкрикивали ее имя, и предлагали каждому, кто берет лепешки, поблагодарить кандидата Небамон за то, что он заботится о простых тирцах. Так что уже к вечеру, когда настало время голосования, которым участвовали только знатные семьи. Толпа перед дворцом скандировала имя Небамон. Оно было не тирским, а египетским, что еще больше внесло путаницу. Никто не понял, что это женщина. Несколько голосов в толпе, которые пытались донести это до людей, быстро утихли. Их заткнули военные патрули, обеспечивающие безопасность при проведении выборов. Конечно же, все строго по правилам тирских старинных обычаев. Эта фраза мне так понравилась, что я через предложение вставлял ее в своих речах, и это работало. Да, царь Египта слегка пошумел в городе, но никто не был в претензиях. Прошлая глава сам сделал свой выбор и поссорился с фараоном. Так что люди, радостные от того, что я не претендую на их права, подбадривали криком кандидата от Египта. Народу давно рассказали, что он родился и вырос в Тире, просто судьба закинула его на время в Миттани. Глядя на кислые рожи глав семейств, которые вздрагивали от этих криков, доносившихся до нас в большом зале, я не сильно сомневался в итогах голосования. Они и правда не стали испытывать судьбу и выступили большинством за нового главу города Тира — Небомон. Женщине едва не сделалось дурно, когда она, как в Рио-города, озвучивала общее решение. «Вот видите?» Когда взгляды присутствующих перевелись на меня, я гордо заметил, «Я же говорил, что самое главное, что мы провели абсолютно честные выборы по вашим древним и священным обычаям». «Конечно, Твое Величество!» И Давида заметил кандидат, который соперничал с Небомон за это место. «Правда, нам не дали времени подготовиться. Но да, все было проведено согласно правилам. Даже солдаты Твоего Величества на улицах не сильно этому мешали». «У вас было преимущество?» Искренне изумился я. «Мой кандидат прибыл в город всего день назад. У вас же были годы на подготовку». Благодарим, Твое Величество за то, что показал, как нужно правильно проводить выборы. Третий кандидат с низким поклоном тоже начал мне хамить, но это было так хорошо прикрыто вежливым обращением, что хоть у меня и чесались руки подрезать им языки, я себя остановил. Все же выиграл я, а не они. Так что пусть бесятся от злости. пока не переходят границ. О, я надеюсь, при следующих выборах главы вы меня лично пригласите понаблюдать за честностью, происходящих в городе процессов. Вернул я ему шпильку, от которой он едва не закашлялся. «Уверен, что я и мои легионы с радостью примем гостеприимство вашего города». «Благодарим Твое Величество, Менхеперус за доброту и участие в жизни нашего города», тут же испугался первый. «Но мы постараемся провести выборы сами, чтобы Твое Величество не утруждал себя такой дальней дорогой». «О, что вы!» Я отмахнулся. «Для своих подданных я готов на многое». Видя еще более погрустневшие лица глав местных семейств, я понял, что они правильно поняли мои намеки. Став серьезным, я приказал. «Выделяю деньги на празднование в честь победы моего кандидата. Объявите народу результаты голосования, а также то, что царь повелел раздать 20 бочек вина и сто же хлеба в честь этого события». Тирцы отдали приказ своим помощникам, и уже через пять минут в окна зала ворвался громкий восторженный рев людей прославляющих мое имя». Я улыбнулся, услышав это. «Что ж, не смею вас всех больше задерживать», распорядился я. «Мне нужно поговорить с новым главой города Тира». Кланяясь мне, они гурьбой удалились из зала, оставив нас с Нибамун и моим окружением. Женщина, когда двери закрылись, упала на колени и протянула ко мне руки. «Великий царь!» едва не плача произнесла она. «Меня же убьют. Если не сегодня, то завтра уж точно, когда твое величество покинет город. «Постараемся этого избежать», — хмыкнул я, показывая жестом руки ей встать. Небомон удивленно посмотрела на меня, видя, что я не сильно переживаю за ее безопасность. «Но мой царь, послезавтра, когда народ продрезвеет и узнает, что я женщина, будут волнения?» Она думала, что я этого не понимаю. После разговора со своим окружением я понял, насколько сильно действительно сейчас унижают тирцев, сделав главой рода женщину. И хоть все египтяне были от этого решения в восторге, Я отлично стал понимать, что ее тревоги не были беспочвенными, и действительно грозит опасность. Как только я выйду из города вместе с армией, у небамон возникнут нешуточные проблемы с управлением. «Поэтому сегодня мы тебя выдадим замуж», — ответил я, и челюсть у женщины упала. «За кого, твое величество?» — настолько сильно удивилась она, что спросила без моего разрешения говорить. «Два варианта. Первый — ты находишь мужа сама». Может, детская влюбленность была, или знаешь кого-то хорошего, кто тут остался. Но и второй. Если ты его не найдешь, жениха я предоставлю сам». Глаза у небомона еще больше округлились. «Как я найду нужного человека, с которым свяжу свою судьбу всего за день?» — изумилась она. «Тогда пойдем по второму варианту», — спокойно покачал рукой я, обращаясь к хоппе «Отправь гонцов к Центурионам. Пусть прибудут сюда срочно». Когда шум подкованных коллег по местным плитам стих, я обратился к своему писарю. Танени, садись за тот стол, чтобы удобнее было записывать. Мне нужно оставить новому главе очень много того, что она должна будет сделать». Парень быстро сел, куда я сказал, и приготовился писать. «Небо, он же замерла, слушаясь в мои слова». «Первое. Когда у тебя появится муж, все решения, принятые тобой, будет озвучивать он», — жестко сказал я. «Ты, женщина, не глупая, так что постарайся с ним наладить отношения, чтобы не ущемить его достоинства. А то и восстание тирцев не потребуется, он сам тебя зарежет». На лице Небомон появилась обреченность. Она явно сама начала не верить, что переживет сегодняшний день. «Второе, я оставлю тебе рисунки, как правильно разводить в море моллюсков, из которых изготавливают пурпур. Хватит заниматься хренью, почищая от него море». «Сосредоточь сначала все усилия города на производстве этого красителя и нормальных фермах, которые будут давать обильные и, главные стабильные урожаи. Сейчас краситель дороже золота, и цена на него не будет падать, поскольку стира и нома, которая здесь вскоре образуется, я буду брать дань в основном именно им и на рынок пускать небольшими партиями, поддерживая его эксклюзивность и монополию на него самого тира». Лицо Непомоны с жалостливого становилось серьезным по мере того, как я ставил перед ней задачи. Четко говоря, чего хочу видеть от Тира и Нома, который вскоре будет тут организован. Ну и последнее. Я поблагодарил Кевком Хоппи, который, видя, что я стал похрипывать так много на под запись, принес мне флягу с вином. Сделав глоток, я привычно скривился и вернул ему емкость. Вино, пусть и разбавленное, приходилось пить в основном по одной причине, той же, по которой это делало человечество на протяжении долгих веков. Чистую фильтрованную воду было в походе не достать, и чтобы не мучиться животом от постоянной дизентерии, лучше было употреблять слегка разбавленное вино, которым невозможно сильно напиться, но вполне реально утолить жажду. «Библ и остальные прибрежные города, бросившие мне вызов, опустели, а, следовательно, добыча и переработка ливанской сосны прекратилась», продолжил я. «Я предложу эти города вашим соседям для заселения, но вы с мужем будете над ними главными до образования там своих номов». «А если они откажутся, мой царь?» поинтересовалась она. «Отправятся на невольничий рынок». Я серьезно посмотрел на Небомон, и она прикусила язык. «И принесут пользу Египту и мне на строительстве дорог». «Дорог?» — удивился она. «Да, я планирую сделать нормальные пути сообщения между всеми ключевыми городами Египта», — скривился я, поскольку разболтал то, что пока было только в моих задумках. «Чтобы купцы могли быстро и, главное, безопасно перевозить товары по стране». «Это же огромные территории, мой царь!» — ахнула Небамон. «Вот, значит, и пригодятся рабы в больших количествах!» — хмыкнул я. Я перевел взгляд на Танини, который закончил свою скоропись. «Перепишу набело, мой царь!» — ответил он, видя, что я на него смотрю. «И, как обычно, сделаю в трех экземплярах Поторопись, кивнул я, отвлекаясь на открытие дверей, и смотря, как внутрь входит элита моей армии. Золотые начищенные бляхи на поясах, красивые дорогие одежды — Золотые скипетры в руках. Они определенно приковывали к себе всеобщее внимание. И понимали это. Остановившись в пяти шагах от меня, воины склонили головы. «Мои боевые товарищи!» — ласково улыбнулся я им. «Кто хочет побыть в оплачиваемом отпуске, но с сохранением всех выплат и льгот? Поднимите руку!» Мгновенно подняли руки все центурионы. «А если для этого нужно будет жениться на женщине?» — продолжил я. Две руки тут же опустились. Также нужно будет защищать женщину от покушений. Опустились еще три руки. Центуриона заинтересованно переглядывались, смотря при этом большую часть времени только на меня. «Ну и, конечно, много работать мне на пользу», — закончил я. В шеренге рук мгновенно стало еще меньше. Их вообще осталось всего три. «Вот, выбирай», — я показал небомон на троих оставшихся. «Все красавцы, просто не отвести глаз, а какие воины!» Взгляды Центурионов мгновенно перевелись на озардевшуюся Небамон, которая, по моему приказу, пошла к ним, внимательно рассматривая каждого. Воины с улыбками смотрели на нее сверху вниз, смущая еще больше. «Вот этот мне нравится!» Она остановила свой выбор на египтянине, Центурионе седьмой когорты второго легиона. «Ты не передумал?» Я посмотрел на него. Она окинул сальным взглядом привлекательную фигуру Небамон и отрицательно покачал головой. «Нет, мой царь!» Если я останусь в Легионе, просто временно буду приписан к этой женщине. Я не против поработать в другом месте. Меня есть кому заменить». «Тогда отлично», — я посмотрел на Небомон. «Зови жрецов и всех, кого нужно. Прямо сейчас сыграем свадьбу». «Что ж, а вам я благодарен, что пришли», — обратился я к остальным. «Можете вернуться в лагерь. Сегодня, видимо, боги к вам были не очень благосклонны, поэтому не быть вам главами города Тира». От этой новости упали уже челюсти у них. «Мой царь!» — жалостливо произнес Эхор, который опустил руку еще при первом условии. «Может, мы переголосуем? Твое величество забыл упомянуть вначале о такой мелочи». «Как видим, мы правильно сделал», — хмыгнул я. «В следующий раз будете расторопнее и не так избирательны». «В следующий раз?» — навострил он уши, как и все остальные. «Все, возвращайтесь!» — помахал я рукой, чтобы еще чего не сболтнуть. Следующий час был посвящен свадьбе. В присутствии свидетелей молодожены произнесли клятву перед жрецами и богами. Мы подписали им документы, что были свидетелями данного союза, и на этом все закончилось. Новоиспеченному мужу был вручен экземпляр того, что они с Небамон будут делать на новом поприще, и, сопровождаемые моими шутками про первую брачную ночь, они удалились в свои покои. Вещи из лагеря я ему сказал забрать завтра, а имея под рукой прильнувшую к нему женщину... Он весьма быстро на это согласился. На следующее утро народу предъявили супружескую пару, не став уточнять, кто из них конкретно новый глава города по имени Небомон. Похмеляющимся бесплатным вином горожанам это было и не сильно интересно, ведь дураку же понятно, что главой их города стал вон тот статный военный, одетый очень дорого и богато. А то, что он женился на тирской женщине, только добавило ему очков в их глазах. И веселье продолжилось на бесплатной выпивке и еде планы по дискредитации и устранению небомон которые лелели провокаторы на улицах пришедшие от главной семьи города пытаясь всем доказать что небомон это на самом деле женщина и все жители идиоты если думают иначе рухнули эти провокации не только ничем не завершились так еще и самих подстрекателей сильно побили скинув в море чтобы не мешали отдыхать порядочным людям своими врагами На всякий случай я остался в городе еще на неделю, чтобы все жители успели принести мне личную присягу, а также чтобы посмотреть, сам устраняясь от всех дел, как новоиспеченные муж и жена будут делить власть и управлять городом». Небомон и тут показала свой ум, впрямую не став давить на Центуриона, а с ним, при этом влюбленно смотря в глаза. То, что она весьма умелая в постели, оценил в свое время я сам. Так что не сильно удивился, что все решения, которые потом озвучивал ее муж, были уж слишком схожи с тем, что предлагала сама Небамон. А любила она его на самом деле, или так хорошо притворялась, мне было безразлично. Главное, чтобы караван шел в нужную мне сторону. В городе также все было спокойно. Главы семейств хоть и остались недовольны тем, что над ними поставили женщину, но ее муж примирил их немного с этим фактом, и они демонстративно для меня и Небамон общались теперь только с ним решая городские дела. Мы с женщиной в эти моменты переглядывались и усмехались, понимая, что, несмотря на все их протесты, все равно будет по-нашему. А еще точнее, по-моему. Нипомон прекрасно понимала, кому она обязана за такое мгновенное устройство жизни. Только недавно она была отвергнутой наложницей, которые могли продать в рабство, а уже через месяц стала женой видного военного, приближенного к царю Египта, и к тому же соправителем большого города. Поэтому мое прощание с ними было весьма кратким, Лишние слова обоим оказались не нужны. Сидя на высоком кресле перед коленопреклонённой парой, я приказал принести мой свадебный подарок, который состоял из трех сундуков драгоценностей и различных тканей. «Постарайтесь жить в мире», — сказал я, пока они расширенными глазами смотрели на небольшую гору сокровищ, которую разгрузили слуги перед ними, «и выполнять мои приказы. Мне крайне не хочется возвращаться сюда еще раз во главе войска». «Мой царь?» Центурион низко склонил голову. Я легионер. Моя служба и верность твоему величеству всегда будет неизменной. Я тоже еще раз клянусь в своей верности душой и сердцем царю Менхеперре, серьезно ответил Небомон. Что ж, дети мои, я поднялся с кресла и подойдя к ним, опустил обе руки на их головы. Пусть с вами будет мое благословение. Не потратьте его напрасно. Небомон непонимающе на меня посмотрела. но Центурион сообразил, про что я сказал. Его лицо стало серьезным и он меня горячо поблагодарил. Женщина, понимая, что он расскажет ей позже о том, что сейчас произошло, тоже молча поклонилась. Провожать меня выехала огромная толпа как простого народа, так и фиванских торговых семей. За прошедшую неделю, видя, что Центурион с ними спокойно разговаривает и даже помогает в делах, решая текущие проблемы, они, видимо, решили дать ему и себе время присмотреться к этим новым отношениям. Так что на лицах купцов было в основном задумчивое выражение а не страдальческое, что у них появлялось всякий раз, когда я оказывался рядом. Прибыв на берег, я встал на поданную мне колесницу, в последний раз махнул стоящий на корабле паре и отправился в лагерь. Нужно было идти дальше. Дел у меня после усмирения всех финикийских городов меньше не стало.